Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благороднее, сносить ли громы и стрелы враждующей судьбы или восстать на море бед и кончить их борьбою, окончить жизнь и уснуть, не более, и знать, что этот сон окончит грусти тысячи ударов, Удел живых такой конец достоин желаний жарких умереть, уснуть, но если сон в виде посетят. Что за мечты на смертный сон слетят, Когда стряхнем мы суету земную? Вот что дальнейший заграждает путь, Вот отчего беда так долговечна. Кто снес бы бичи посмеянье века, Бессилье прав, тиранов притеснение, Обиды гордого, забытая любовь, Презренных душ презрение к заслугам? Кто бы мог нас подарить покоем? Один удар — кто нес бы бремя жизни, кто гнулся бы под тяжестью трудов, да только страх чего-то после смерти, страна безвестная. Откуда путник не возвращался к нам, смущает волю, и мы скорее снесем земное горе, чем убежим к безвестности за гробом. Так всех нас совесть обращают в трусов, так блекнет в нас румянец сильной воли. Когда начнем мы размышлять, слабеет живой полет от важных предприятий, и робкий путь склоняет прочь от цели. Офелия, о нимфа, помяни! «Мои грехи в твоей святой молитве».